«Кодор!» — испанское ругательство, — ответил тот, — истинная правда. «А ты эмигрируй!» — воскликнула страшная голова из папье-маше. В зале притихли. Такого рода шутки были не по душе пуэрта дель соль штаб-квартира тайной полиции Франко. оля крикнул Роумен и зааплодировал. Все засмеялись облегченно кто то рискнул первым слава богу однако от аплодисментов воздержались ограничились одобрительным оле где вы не пришьешь да и потом голос в толпе еще надо отыскать а жест виден сразу в каждом ресторане ночью бывают шпики из секретной полиции кто знает нет ли их сейчас «Меня заставляли репетировать встречу с тобой», — сказала криста «Ты не представляешь себе, как это было унизительно». «Ты слыхала три хлопка?» «Какие?» «Когда стояла на балконе». «Да, я подумала, что вы обмываете сделку». «Гаузнер очень любит обмывать договор. Обязательно открывает бутылку шампанского. Больше не откроет. Откроет. Нет». Роман покачал головой. «Больше не откроет». «Это было не шампанское, человек. Это были выстрелы из пистолета с бесшумной насадкой, из которого Гаузнера пристрелили. Так что живи спокойно». «Хорошая новость. Жаль, что это сделала не я. Но ведь репетировал со мной другой человек». «Пепе?» «Нет». Кэмп «Нет, другой. Я не встречала его раньше». «По фото узнаешь?» «Конечно». «Но ты дослушай меня, ладно?» «Конечно», — ответил он, чувствуя, как сердце снова застучало, словно заячья лапка, и сильно зашумело в висках. «Так вот, он репетировал со мной нашу встречу, каждый мой жест и слово. Торговал он при этом твоей жизнью. Он не поверил, что ты просто хороший партнер в кровати, как я им сказала. Они мне ответили, что тебя пытали, и ты перестал быть мужчиной. Я сказала, что мне, как женщине, лучше знать, мужчина ты или нет. Но это все пустое, милый. Я подписала обязательство работать против тебя. Я предполагал это. А почему не спросил? Потому что знал, что ты расскажешь об этом сама. Я сама не знала, расскажу ли. Вот, ну и рассказала. Спасибо, человек. Мне стало сейчас так легко на душе, так спокойно. И от этого у тебя так молотит сердце, и поэтому ты стал таким белым, да? Сейчас это пройдет. Я побелел, когда понял, что ты хочешь мне сказать то, о чем очень трудно говорить, прямо-таки невозможно. Но и мне придется сделать это в Вашингтоне. Я тоже подписал обязательство работать на них, когда понял, что они действительно убьют тебя. «Значит, я не должна была тебе ничего говорить». «Почему?» «Потому что ты будешь обязан сказать в Вашингтоне и про меня. И тогда я перестану быть твоей женой, если, конечно, ты продолжаешь хотеть этого». «Я стану перевербованным агентом. Ты ведь не вправе, сказав им про себя, утаить обо мне». В 9 утра Роуман отправил в Вашингтон шифротелеграмму Маккайру с просьбой разрешить ему текущий отпуск в Штатах, чтобы жениться на родине. Если люди Гаузнера действительно читают наш код, то пусть прочтут и это сообщение. Они не могут не проявить себя, если так. Очень хорошо. Рядом с Кристой сидит его помощник Джонсон, надежен как булыжник. А я теперь готов к встрече они проявят себя в течение ближайших двух дней. Однако ответ от МакКайра пришел через пять часов. «Поздравляю от всего сердца! Можете считать себя в отпуске с сегодняшнего дня. Сердечно ваш!» Дома Джонсон, оставленный Роуманом, сообщил, что звонков не было, вообще ничего подозрительного, Команда, наблюдавшая за улицей, тоже не обратила внимания ни на одну машину или пешехода. Все как всегда. Только один раз проехал полковник Эронима. Но ведь он наш друг. «Он наш друг», — повторил задумчивость Роумен. «Мне к нему звонить не с руки. Сборы и все такое прочее». Он замолчал, включил радио, нашел музыку и продолжал.